Глава с е д ь Она часто думала, что эти дни, в сущности, лучшее время ее жизни, медовый месяц, как это называют. Но чтобы вкусить его сладость, необходимо было удалиться в те страны со звонкими именами, где первые дни после свадьбы проходят в сладостной лень. В почтовой карете, за голубыми шелковыми шторами, поднимаются шагом по крутой дорожке слушая песню кучера к о т о р а я отдается в горах сливаясь с бубенцами коз и глухим шумом водопада когда солнце садится вдыхают на берегу залива аромат лимонных деревьев а вечером на террасе виллы вдвоем мечтательно держась за руки смотрят на звезды и гадают о будущем ей казалось что некоторые места на земле сами по себе рождают счастье, которое живет там, как растение, засыхающее на другой почве. Почему не могла она сидеть, облокотившись о перила балкона в швейцарском шале, или укрыть свою печаль в шотландском коттедже с мужем, одетым в черные бархатные п л а т ь е с белыми манжетами, мягкие сапоги, остроконечную шляпу? Пожалуй, ей хотелось даже... рассказать кому-нибудь об этих мечтах. Но как передать неуловимую тревогу, переменчивую, как облака, и порывистую, как ветер? И она не находила слов, случая и смелости. Но если бы Шарль добивался этого, если бы он пожелал, если бы взгляд его хоть один раз устремился навстречу ее мыслям, ей казалось, что неисчерпаемые богатства — Мгновенно посыпались бы из ее сердца, подобно тому, как спелые плоды падают с фруктового дерева, едва на них дотронешься рукой. Но чем больше они сближались, тем больше росло какое-то внутреннее отчуждение, отдалявшее ее от него. Слова Шарля были плоски, как уличный тротуар, и пошлые мысли разгуливали на этом тротуаре, в своих обычных одеждах, не возбуждая ни волнения, ни радости, ни мечтаний. Он сам говорил, что за все время своего пребывания в Руане он ни разу не полюбопытствовал пойти в театр, чтобы посмотреть на парижских актеров. Он не умел плавать, фехтовать и стрелять, и однажды даже не мог объяснить ей один из терминов верховой езды, попавшейся ей в каком-то романе. Разве не обязан мужчина все знать, превосходить женщину в своей многообразной деятельности, посвятить ее во все тайны жизни, открыть ей могущество и утонченность страсти? Но этот, он ничего не мог открыть ей, он ничего не знал, ничего не хотел. Он полагал, что она счастлива, и она сердилась на него за это невозмутимое спокойствие. за безоблачную и непоколебимую тупость, за самое счастье, которое она ему принесла. Иногда она пробовала рисовать. Шарль получал большое удовольствие, стоя в это время возле нее и, наблюдая, как она сидит, склонившись над бумагой, ищурит глаза, чтобы лучше рассмотреть рисунок, или когда она мяла на большом пальце хлебный шарик, заменявший резинку. а когда она садилась за рояль, то чем проворней бегали ее пальцы, тем больше он восхищался. она со пломбом ударяла по клавишам и руки ее без заминки пробегали по клавиатуре сверху вниз, и старый инструмент встревоженный ею дребезжал всеми струнами звуки его при открытом окне были слышны на другом конце деревни и часто писец судебного пристава проходивший по большой дороге без шапки и в туфлях, останавливался с листом бумаги в руке и внимательно прислушивался. В то же время Эмма хорошо вела дом. Она посылала больным счета за визиты, а письма ее были написаны хорошим стилем и не были похожи на лавочные счета. По воскресеньям, когда у них обедал кто-нибудь из соседей, Оно ухитрялось подать на стол изысканное блюдо, красиво разложить на тарелке, п о к р ы т ы е виноградными листьями, пирамиды желтых слив, опрокинуть на блюдо горшочек фруктового желе и даже п о г о в а р и в а л а о том, чтобы завести чашки для полоскания рта за десертом. И все это увеличивало уважение к семейству Бавари. Шарль, в конце концов, начал уважать себя за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал в зале два маленьких карандашных эскиза, которые он вставил в широкие рамы и повесил на стену на длинных зеленых шнурах. Возвращаясь от обедни, соседи видели лекаря на пороге дома в красивых расшитых туфлях. Он приезжал поздно, не раньше десяти часов, а часто и в полночь. Он бывал голоден, и так как служанка уже в это время спала, ему прислуживала Эмма. Он снимал сюртук, чтобы чувствовать себя свободнее за обедом, подробно рассказывал о всех людях, которых встретил за день, о том, в каких деревнях он был, какие прописал рецепты. Довольный собой, он доедал остатки жаркова, прожевывал сыр, раскусывал яблоко и допивал графин вина. Затем он ложился в кровать, опрокидывался на спину и храпел. Он с детства привык спать в колпаке, и фуляр не держался на его голове. Волосы его по утрам были в с к о л о о ч е н ы спутаны и все в пуху, в ы л е з ш и м из наволочки, тесемки, которые развязывались за ночь. Он носил всегда крепкие сапоги с двумя толстыми складками на подъеме и длинными прямыми глянищами. как будто натянутыми на деревянную ногу. Он говорил, что это как раз то, что нужно для деревни. Мать его одобряла такую бережливость. Она приезжала гостить к нему каждый раз, когда дома у нее разражалась семейная буря. И все же госпожа Бавари-мать, по-видимому, была предубеждена против невестки. Она находила, что образ ее жизни не соответствовал их средствам. дрова сахар и свечи таяли как в богатом доме и количество угли сжигаемого на кухне хватило бы на двадцать пять блюд она раскладывала их белье в шкафу и учила ее как присматривать за мясником когда тот приносит мясо эмма покорно выслушивала уроки госпожа бавари поучала ее еще с большей охотой и в течение дня восклицания дочь моя и «мама» слышались без конца. Слова эти сопровождались легким дрожанием губ, и нежные прозвища произносились дрожащим от гнева голосом. Во времена мадам д ю б е к старуха чувствовала себя первым лицом, но теперь любовь Шарля Кэмми казалась ей изменой, кражей того, что ей принадлежало. И она наблюдала за счастьем сына, с тем тоскливым молчанием, с каким банкрот смотрит в окно на людей, распоряжающихся в его бывшем доме. Под предлогом воспоминаний она перечисляла Шарлю свои труды и жертвы и, сравнивая их с беспечностью Эммы, выводила заключение, что любить жену такой исключительной любовью было неблагоразумно. Шарль не знал, что ей ответить. Он уважал свою мать, и бесконечно любил жену. Считая непогрешимыми суждения первой, он в то же время находил вторую безупречной. Когда госпожа Бавари уезжала, он пытался робко и в тех же самых выражениях повторить какое-либо из самых невинных замечаний, которые он слышал из ее уст. Но Эмма тут же доказывала ему, что он неправ, и отправляла к больным. Следуя своим теориям и считая их неопровержимыми, она пыталась разжечь в себе любовь. В саду, когда всходила луна, она декламировала мужу все известные ей наизусть любовные стихи и, вздыхая, напевала меланхолическое адажу. Но ей не удавалось взволновать самое себя, и Шарль тоже не становился ни более влюбленным, ни более взволнован. н ы м попытавшись разжечь таким образом в его сердце хоть малую искорку и неспособная понять того, что ей не удавалось испытать, так же, как и поверить тому, что не проявлялось в условной форме, она без особого труда убедилась, что любовь Шарля вовсе не так сильна. Проявления его любви стали слишком уравновешенными. Он целовал ее в определенные часы, и это стало такой же привычкой, как и все другие, каким-то десертом после однообразного обеда, которого уже ожидаешь заранее. Лесной сторож, вылеченный господином Баварье от воспаления легких, преподнес мадам маленькую итальянскую левретку. Она брала ее с собой, когда шла гулять, а гулять она ходила часто для того, чтобы хоть на некоторое время остаться одной, и не видеть перед собой все тот же вечный сад и пыльную дорогу. Она доходила до ванвильской буковой рощи, подходила к заброшенной беседке, стоявшей у каменной ограды, где начиналось поле. В канаве между трав росли высокие астралистные тростники. Она всегда осматривалась, чтобы убедиться, не изменилось ли что-нибудь с тех пор, как она приходила сюда в последний раз. Но на том же месте росли цветы, на перстянке и левкое. Пучки крапивы окружали груду камней, и мох покрывал по-прежнему окна с наглухо закрытыми подгнившими ставнями и ржавыми железными засовами. Сначала мысль ее блуждала, рассеянно и бесцельно, подобно ее левретке, которая кружилась по полям, лаяла на желтых бабочек, гонялась за землеройками и пощипывала цветы мака на окраине хлебного поля. Затем мысли ее устремлялись в одну точку. Расположившись на траве и в о р о ш а я ее кончиком зонта, Эмма повторяла, «Зачем? Боже мой! Зачем я вышла замуж?» Она спрашивала себя, могла ли бы она, если бы жизнь случайно сложилась иначе, Встретить другого мужчину. И она пыталась вообразить, какова была бы эта иная жизнь, как сложились бы непроисшедшие события, каким был бы муж, которого она не знала. И действительно, этот лекарь не был похож ни на одного из тех мужчин. Он тоже мог бы быть красивым, остроумным, утонченным, очаровательным, таким... Какими они, без с о м н е н и я и были, Те, за кого вышли замуж ее прежние подруги по монастырю. Что они теперь делают? В городе, в гуле улиц, в шуме театров, в блеске балов Они ведут жизнь, от которой переполняется радостью сердце И расцветают чувства. А ее жизнь холодна, как чердак с окном, выходящим на север. И тоска, тихий паук в темноте, обвивает все углы ее сердца своей паутиной. Она вспоминала дни раздачи наград, когда она поднималась на эстраду за своими маленькими трофеями. С косою, в белом платье и открытых прицелевых туфельках она была миловидной, и когда она возвращалась на место, взрослые мужчины наклонялись к ней, чтобы сказать ей комплименты. Монастырский двор был полон экипажей. С ней раскланивались из-за дверец кареты, а учитель музыки со своим скрипичным футляром прошел мимо и поклонился. Как далеко было все это, как далеко! Она подзывала д ж а л и брала ее на колени, гладила пальцами ее тонкую мордочку и говорила, «Ну, поцелуйте же свою госпожу, вы, не з н а ю щ и е печали». Потом, всматриваясь в грустную мордочку гибкой собачки, которая протяжно зевала, она умилялась и, сравнивая ее судьбу со своей, громко разговаривала с ней, как будто успокаивая чье-то горе. Порывстый и ветер налетал порой с моря и, промчавшись над всем плоскогорьем ко, доносил до отдаленных полей солоноватую свежесть. Камыши со свистом стелились по земле, и листья буков шелестели в мгновенном трепете, между тем, как вершины их продолжали раскачиваться с однообразным шумом. Эмма плотней закутывалась в шаль и вставала. Зеленый свет угасающего дня пробивался сквозь листву и озарял аллею, поросшую редким мхом, который тихо хрустел под ее ногами. Солнце заходило, красное небо проглядывало сквозь ветви, и стройные, вытянутые в один ряд деревья были похожи на темную колоннаду, отражавшуюся на золотом фоне. Ей становилось страшно, она подзывала д ж а л и и по большой дороге быстро возвращалась в тост. Дома она в изнеможении садилась в кресло и за весь вечер не произносила ни одного слова. В начале сентября в ее жизнь ворвалось неожиданное событие. Она получила приглашение в Абиссар к маркизу д а н д е р в и л я Бывший министр во время реставрации маркиз, желая вернуться к политической жизни, постепенно подготавлял свою кандидатуру в палату депутатов. Зимой он щедро раздавал... топливо неимущим и на областном съезде постоянно с воодушевлением требовал с о о р у ж е н и я дорог в своем округе летом во время сильной жары у него сделался нарыв в горле и шарль вылечил его словно чудом в скрыв опухоль ланцетом управляющий посланный в тост чтобы передать гонорар за операцию возвратившись в замок рассказал в тот же вечер, что видел в саду доктора великолепные вишни. И так как вишневые деревья в о б ь е с с а р е росли плохо, маркиз попросил у Бавари несколько черенков для прививок. Он счел своим долгом лично поблагодарить лекаря. Увидел Эмму, нашел, что у нее прелестная фигура и что манеры у нее совсем не деревенские. В замке сочли, что они не выйдут из границ приличия и не сделают большой неловкости, если пригласят молодую ч и т у В среду, в три часа дня, господин и госпожа Буари сели в свою коляску и отбыли в замок. Сзади был привязан большой чемодан, а на фартуке стояла шляпная коробка. Кроме того, у Шарля в ногах стояла еще одна картонка. Они приехали, когда уже смеркалось, и в парке зажигали плошки, чтобы осветить дорогу экипажу.